— А Митумов кто? — поинтересовался у истины африкан. — Якут же, кажется, да? — Какой якут? Успокойтесь, — отвечала истина. — Русский он, русский. — Только глаз узкий. Возник между ними малость поддатой Митумов в сопровождении вдрызг пьяного агента. Кстати, что-то не видно дешевле. — А мы его За... заперли. Заперли журналёгу в изоляторе. — еле выговорил агент. Под изолятором он имел в виду неотапливаемый карцер с мягкими стенами. «Он там вырывался, деньги предлагал, изводился. У меня бабушка майор, побоитесь вооруженных сил России. Но лично мне его скулюшь до да свечки». «Да уж», — сказал Африкан, — «всю ночь ломился и кричал до иступления». «Как это вы его заперли?» — спросил митомов «Замок от изолятора еще ведь в желтую революцию выбили». «Да в том-то и суть», — сказала истина. «Дюшену, чтобы оказаться на воле, всего-то и требовалось потянуть дверь на себя, а не пытаться ее выбить, как бешеный горилле. У него ушла целая ночь на пустяшную головоломку, и теперь посмотрите на него». Дюшенов прям на протяжении всего этого времени находился в шатре. Зашуганный он ежом кочевал из угла в угол с угрюмо обвисшим едальником. — Будет знать! — истина покачала бокалом и криво ухмыльнулась. — Пасквили на Нинистскую церковь теснению не подлежат.